Будьте сильным, мой милый Артур. Знайте и помните, что в вас горит огонь, который может творить чудеса. На этой земле вас еще долго будут помнить, после того, как плоть обратится в плен. С любовью ваша Эйлю». Дойл читал и перечитывал письмо снова и снова. Он искал утешение, понимая, что письмо было написано именно ради этого. Возможно, когда-нибудь он и утешится, но не сейчас. Дойл вложил листок в конверт и спрятал его между страницами. Когда-нибудь, через много лет, я найду его, — отстраненно подумал Дойл. Время делает свое дело, и я, вероятно, не буду испытывать той неописуемой острой боли, которая сидит в моем сердце теперь, терзая и мучая меня. Упаковав вещи, Дойл отправился на вокзал и купил билет до Бристоля. Дойл колесил по стране целых два месяца. Приезжая в какой-нибудь город, он снимал номер в гостинице, осматривал достопримечательности, ходил в библиотеку, разговаривал с местными писателями в пабах и барах и, удовлетворив свое любопытство, отправлялся в другой город, выбирая название наугад по карте накануне отъезда. Он знал, что полиция его не разыскивает, но избегал ситуаций, чреватых неприятностей Дойл регулярно просматривал газеты, надеясь найти какое-нибудь сообщение о волнующих его обстоятельствах. Как-то в Шотландии, в одной из газет двухнедельной давности, он наткнулся на некролог, в котором сообщалось, что сэр Найдзел Гуль, придворный врач, был найден мертвым в своем кабинете. По всей видимости, он покончил жизнь самоубийством. — Давно пора, — подумал Дойл. В Лондон он вернулся в конце марта, остановился, как и прежде, в Мелвине, гулял по городу и бездельничал, предчувствуя, что в скором времени получит весточку от джека. Однажды поздним вечером, когда над городом прогремела гроза, и Дойл наблюдал за вспышками молний у горизонта, раздался стук в дверь. На пороге стоял Ларри с Зевсом. Собака, почуяв Дойла, завиляла хвостом. И лари и пес промолкли насквозь. Дойл провел их к камину, дал Ларри махровую простыню и налил ему коньяку. Зевс улегся у огня в ногах у Лари. Лари молча пил коньяк, поглядывая на огонь. Он показался Дойлу меньше росту, до крайности измученным и угнетенным. Дойл ждал, когда Лари заговорил.